Не будучи последователем Маркса, он, однако, оценил его необъятные знания и трудолюбие, страстность в политической борьбе и почувствовал в авторе капитала и вождей интернационала душу гиганта, с которым не шли ни в какое сравнение все так называемые «большие люди». Ковалевский был значительно моложе Маркса, но никогда не замечал с его стороны малейшей тени пренебрежения старшего к младшему. Маркс считал умного и многознающего русского другом только по науке, подчеркивая этим, что он не был его другом по борьбе. Но Ковалевский гордился и этим определением, и всегда говорил, что в лице Маркса имел счастье встретиться с одним из тех умственных и нравственных вождей человечества, которые по праву могут считаться великими. В 1876 году Этот молодой, весьма одаренный русский стал желанным гостем Маркса, хотя в дом номер 41 на Мэтлен-Парк-Рот люди допускались с большим разбором. Маркс, ссылаясь на нескромность газетных и журнальных корреспондентов, странился даже известных европейских писателей, добивавшихся знакомства с ним. К тому же рабочее время для автора «Капитала» было очень дорого, но Максима Максимовича Ковалевского он привечал. Не только Карл, но и жени встретила гостя из России с явным удовольствием. Жена Маркса изучала русскую литературу и даже писала о ней во франкфуртской газете, в которой сотрудничала. Переступил впервые порог дома на мэйтлен парк -Рот, Ковалевский увидел Елену Дэмут, о которой уже слыхал много от Маркса и Тусси. Она выглядела очень моложавой и бодрой для своих 50 лет и легко справлялась со всеми обязанностями и поведению дома. Елена была одними из самых близких друзей жени Карла Энгельса, которые советовали с ней и очень доверяли ее уму и знанию жизни людей. В свободные часы она была неизменным партнером Маркса за шахматной доской и, случалось, обыгрывала его. Искусный игрок в шашки, Маркс был не очень силен, как шахматист. С годами он спокойнее относился к своим неудачам и, проигрывая, повторял от кого-то слышанные фразы, что шахматы, как игра, слишком серьезны, а как серьезная, всего лишь игра. Елена приветливо встретила Ковалевского, проводила его к Марксу в библиотеку, расположенную рядом с гостиной на первом этаже просторного и светлого дома. Это была большая в три окна комната. Вдоль стен стояли шкафы и полки, заставленные справочниками и книгами, исключительно такими, которые были необходимы Марксу для его работы. Некоторые из них лежали раскрытыми на стульях и диване, Здесь было также много книг по геологии, которые в это время изучал Маркс. Когда Ковалевский вошел, Маркс настолько был погружен в чтение, что не сразу заметил гостя. Он отложил в сторону газеты на различных языках, которые читал. Среди итальянской и испанской прессы Максим Максимович увидел русский официоз и бухарестскую газету «Румын». Маркс свободно владел румынским языком. Максим Максимович Ковалевский получил приглашение от Маркса встретить в его доме Новый год. К ужину ожидались и другие гости. До их прихода Маркс расспрашивал Ковалевского о железнодорожном хозяйстве России, ссылаясь на полученную им из Петербурга книгу Чупрова. Затем беседа перешла на вопросы экономической истории мира. Ковалевский не без удивления узнал, что Маркс возобновил занятия математикой, дифференциальными и интегральными исчислениями для того, чтобы проверить значимость новейшего математического направления в политической экономии, которое возглавил англичанин Джеванс. Как и все посещавшие Маркса, молодой русский ученый был пленен слегка насмешливым и ясным умом жены Маркса. Благородство ее внешнего облика Стоицизм в борьбе с житейскими лишениями, манеры дамы из высшего общества и вместе с тем простота обхождения поражали каждого, кто узнавал Женни. вечер проводов старого года, нарядно одетая, она казалась значительно помолодевшей. «К счастью, Чарли здоров сегодня. Он несколько дней балансировал, подобно канатоходцу, между гриппом и плевритом», сказала Женни, здоровая с Ковалевским. «Надеюсь, мы все будем достаточно сильны в наступающем году, чтобы достойно бороться с большими и малыми разновидностями гадюк и ехидн современной реакции», — ответил Ковалевский и галантно пододвинул жене Маркс кресло. «Прошу вас в новом году не дарить Мавру столько русских книг, как в предыдущем, иначе он не сможет закончить свое капитальное сочинение, а то мне придется наказать вас